Глава 33. 7 февраля начальник контрразведочного отделения полковник Посполитаки совершенно неожиданно вызвал к себе Ивлева. — Мы два года не встречались с вами, — начал он весьма дружелюбно. — Садитесь, Алексей Сергеевич, пожалуйста. — Да, сколько воды за это время утекло, сколько событий минуло. — А вы что, конечно, очень странно, почему-то застряли на очине поручка. — Ваш коллега, бывший адъютант Корнилова, Долинский, давно в полковниках, а Шапрон — генерал? — Лучше оставаться в поручиках, нежели слыть генералом Шкуро, — равнодушно бросил Ивлев. — Значит, вы так и не избавились от интеллигентского либерализма, — решил Посполитаке, продолжая любезно улыбаться. — Думаете, что хотите, — безразлично ответил Ивлев. — Однако либерализм во всех случаях лучше бандитизма. Будь Шкуро, Мамонтов, Покровский, Глазинаб, либеральный, мы, быть может, уже расхаживали бы по московскому Кремлю. Но коммунисты не очень-то жалуют либеральных интеллигентов. поди в той же Москве все подвалы чрезвычай полны ими. — А вы почему большевиков ставите в пример? — несколько оживился Ивлев. — Или они очень вам импонируют? — Видите ли, поручик, — В последнее время большевики довольно ловко обращают известных русских либералов в орудие своей пропаганды. Я, как начальник контрразведочного отделения, имею возможность читать совдепские газеты. На страницах одной из них «Большевистский нарком просвещения Луначарский» весьма похвально отозвался о знаменитом поэте Александре Блоке, который якобы воспел «Октябрьский переворот» в новой поэме, названной «Двенадцать». Вы улавливаете намерение большевиков использовать в целях борьбы с нами даже поэтические творения? Этим самым они хотят обратить в свою веру русских интеллигентов, в том числе поэтов, художников. Ивлеву, нисколько не боявшемуся начальника контрразведки, Стало нестерпимо скучно, и он, откровенно зевая, сказал, «Господин полковник, вести разговоры на отвлеченные темы интересно, но право не нынче. Говорите прямо, зачем вызвали меня?» А я-то и начал прямо с дела. Обиделся посполитакей и сказал, «Мне стало известно, что одно ваше творение пришлось на руку и по вкусу главе большевистского подполья города Екатеринодара». «Ну, знаете...» Неожиданно для себя вспылил Ивлев. Это ваша выдумка. У меня нет картины, которая могла понравиться красным. Вы это утверждаете в категорической форме? Тогда, значит, решил посполитаки, автором полотна юнкера стоят насмерть, является художник Шемякин. Я и сам не верил, как это мог написать столь пессимистическое произведение, доблестный адъютант генералов Маркова и Корнилова. Скажите, пожалуйста, господин полковник, а более серьезные претензии ко мне, как автору этой картины, у вас есть? А, так значит, все-таки вы написали юнкеров. Посполитаки откинулся на высокую спинку кресла. Так это значит, вы решили наглядно показать, что как бы отчаянно ни дралась горстка юнкеров, она бесповоротно обречена. Ну и что из этого? Опять с прежним безразличием спросил Ивлев. — А то, что ваше полотно не только радует коммунистов, но даже воодушевляет их, — пояснил посполитакий. — Вы своей картиной льете воду на их мельницу. А раз так, то ваших юнкеров надо немедленно сжечь. Но — Но-но! — Ивлев метнул на посполитакий взгляд, полный холодного презрения. — Немного ли вы, господин полковник, берете на себя? — решившись судить об идейном содержании и направленности художественных творений живописцев. И идет битва не на жизнь, а на смерть. А вы, поручик, словно не понимая этого, отдали своих юнкеров прямо в осиное гнездо?» Горячо начал выговаривать посполитайки. «И недаром они там нашли себе место рядом со штурмом Зимнего». Я отдал полотно, на хранение своему другу-живописцу Шемякину, а не в осиное гнездо, как вы изволите выражаться, — заметил Ивлев. — А вам известно, что дом Шемякина, вашего друга, стал штаб-квартирой екатеринодарских подпольщиков? — спросил посполитаки. — Там большевистские диверсанты свили осиное гнездо и вдохновлялись вашим творением. — Подпольщики, ваша выдумка — фикция! — Бросил Ивлев. — Выдумка! Посполитаки вскочил с кресла, и его смугло-оливковое лицо полило Да как вы смеете оскорблять контрразведочный орган добровольческой армии? Как смеете вы не верить нам? — Я на слово никому не верю, — сказал Ивлев. — Мне нужны доказательства самого конкретного характера. Ваш друг Шемякин — изрядная бестия, — продолжал кричать посполитаки. «Не думайте, что нам легко было раскусить этот фокус с вывеской «Художественная студия живописца Шемякина», которая для маскировки красовалась на парадной двери его дома. А как пышно размалевал он на громадном холсте революционный порыв матросни, солдатни и прочего питерского сброда, берущего зимний». Кстати, у нас зафиксированы те оценки, которые давал штурму Зимнего и вашим юнкерам голова подполья, матерый диверсант Первоцвет, которого скрывал у себя ваш Шемякин. При упоминании фамилии отца Глаши Ивлев невольно вздрогнул и посполитаке это, по-видимому, заметил. — Ага, — воскликнул он, — вам фамилия эта не безразлично. «Но это черт знает что!» — выругался Ивлев, и, не желая больше выслушивать нарекания со стороны посполитаки, поднялся на ноги и очень раздельно сказал. «Значит, вы арестовали вместе с Шемякиным и мое полотно. Но ставлю вас в известность, что оно хорошо известно лейтенанту Эрлишу, заместителю начальника французской военной миссии». «А вы какое теперь имеете отношение к господину Эрлишу?» — спросил Посполитаки. «Лейтенант Эрлиш — большой знаток живописи и мой меценат», — быстро без запинки ответил Ивлев. «Ну и что же из этого следует?» Греческое лицо посполитаки изобразило явное непонимание. «Лейтенант Эрлиш не позволит вам сжечь ни моих юнкеров, ни штурма Зимнего». И то, и другое полотно он возьмет под защиту и поможет мне увезти за границу. — Шемякинское творение мы ему не отдадим, — сказал Посполитаке. — Да и о ваших юнкерах еще поговорим. Первоцвет в кругу подпольщиков сказал, «Я готов простить художнику Ивлеву его службу в Белой армии за одно это произведение». — Неужели Посполитаке говорит правду? — Почему-то обрадованно подумал Ивлев, но тут же, чтобы отбить атаку контрразведчика, решительно отрезал, «Мне совсем наплевать на то, что говорит первоцвет о моей картине, но вы сейчас же распорядитесь выдать ее мне на руки. В противном случае вы будете иметь дело с французской мессией». «Послушайте», — вдруг очень мягко проговорил Посполитаки, не сводя черных, как маслины, глаз, с лица Ивлева, «а почему бы вам?» первопоходнику, корниловцу, большому живописцу не создать другого, вдохновляющего, зовущего на борьбу полотна. Тот велик, кто вселяет веру в победу. Да я вот, кстати, только сейчас получил радостное известие. Добровольческий корпус нанес поражение 8-й советской армии и стремительной атакой овладел Ростовом и Нахичеванью». Также удачно началось наступление Донского корпуса генерала Гусельщикова. На путях к Новочеркасску он захватил станицу Аксайскую. Группа генерала Старикова дошла почти до станицы Багаевской, так что полоса наших неудач минула, армия наша воскресает. — Благодарю за добрые сообщения, — сухо сказал Ивлев, — но разговор о живописи с вами разрешите не возобновлять. — Ладно. Посполитаки недовольно кивнул. — Но имейте в виду, поручик, у меня о вас составилось резко отрицательное мнение. Как бы оно не имело известных последствий, к нам прислушиваются вставки, а вы, кажется, в последнее время слишком близки были к свите Врангеля. — Я ожидаю вашего распоряжения о юнкерах, — перебил Ивлев. — И второе. Не вздумайте применять никаких фокусов пыточного характера к художнику Шемякину. Он — обладатель огромного таланта и будет взят на поруки значительными лицами. — Шемякина я не отдам на поруки никому, — вспылил Посполитаки. — И, несмотря на его дарование, он понесет должную кару. Крушение почтового поезда под Северской — это дело рук первоцвета, Но я убежден, что Шемякин не знал, кто именно проживал у него на квартире, — не сдавался Ивлев. «Можете идти», — с раздражением бросил посполитаки. «Юнкеров я велю сейчас выдать вам на руки. А о Шемякине, если вы не хотите навлечь на себя значительных подозрений, советую не хлопотать. Только из-за него первоцвет ускользнул из наших рук». Значит, Шемякин был связан с отцом Глаши, — думал Ивлев, направляясь домой после того, как ему тут же в контрразведке отдали его картину. Посполитаки может его расстрелять и уничтожить штурм Зимнего, ведь он еще в бытность Корнилова в Леженке после боя занимался палачеством. Что можно предпринять? Как вырвать Шемякина из рук контрразведки? Кто в самом деле может взять его на поруки? В крайнем случае надо хотя бы спасти штурм Зимнего. Хорошо, что хоть отец Глаши ускользнул. И неужели в самом деле моих юнкеров он оценил высоко? Хорошо бы сейчас встретиться с ним. Может, вместе что-нибудь придумали бы. Впервые за столько дней после смерти матери Ивлев по-настоящему взволновался. Впрочем, он нисколько не беспокоился о себе, не придавал никакого значения угрозе, высказанной посполитаке в его адрес. Но о положении Шемякина, запрятанного в подвал контрразведки, не мог не тревожиться. Домой идти, сидеть в одиночестве он сейчас не хотел, и потому завернул вдруг в кинематограф «Монплезир», где демонстрировался фильм «Отец Сергий», а по окончании сеанса выступал. Вертинский.